До меня донеслось сдавленное рычание, прищемившего пипку носорога. Потом Федька прокашлялся и чуть ли не ласково произнес. «Не тупи, Сережа. Мы тоже здесь. И я, и Чижик. Сидим в вашей таблетке возле въезда на площадь перед автовокзалом. Витамины вот болезны привезли. Так где ты сейчас торчишь, волк узорный?» Последнюю фразу он, не выдержав, просто проорал.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 — Ну, ты сам знаешь, что тяжелых снайперок у нас нет. А так, три комплекта, по второй раскладке. Тут уже настало время удивляться мне. — Не понял, Федь. Зачем три? — За тем, что мы идем вместе. — Твою дивизию. Так, моя очередь. — Какого хобота? Вас уже только за то, что стволы мне привезли, за яйца подвесит. Да ты по... В этот момент подал голос стоящий в стороне Дубинин.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 Как и предупреждал Константин, оказался в тамбуре, снабжённом с другой стороны массивной решетчатой перегородкой. На звук открываемой двери со стороны решётки лениво выдвинулся полицай, который, не прекращая ковыряться в зубах, недружелюбно поинтересовался. то надо!» Сделав просящую морду, я зачистил. «Да вот насчёт девушки, что вы утром забрали, пришёл узнать!» Правоохранитель тем временем добыл изо рта кусочек недавнего обеда, пару секунд его поразглядывал, видно, соображает, достаточно ли он крупный, чтобы съесть. Но потом, брезгливым щелчком, отправив добытое в сторону, важно поинтересовался: Зачем узнават? Васген все знает! Или у вас бабок нет? Да нет, деньги уже собрали. Тут откуда-то слева подошел еще один полицай. Что-то гортанно спросив у первого.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 Полицей же мой интерес растолковал по-своему. то смотришь? Свой баба тут не увидишь. Она в камере сидит. Вечером приходи, тогда говорить будем». «Понятно, что вечером. Вы же теперь пока бумагу из бокс не получите, Настену не выпустите». «Хотя очень жаль. Была у меня сумасшедшая надежда, что ее прямо сейчас выкупить получится». «Ну, хоть покушать-то и передать можно?» Собеседник мельком, взглянув на мой пакет и, брезгливо поморщившись, ухмыльнулся. "Несы, Эту билядь мага хорошо покормит! Он уже почти очухался! А теперь иди отсюда!» Кивнув, я опустил голову, чтобы никто не увидел выражения моих глаз, и, повернувшись, последовал указанию помдежа. «Выйдя на крыльцо, зло сплюнул. Твою мать!»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 Да так, что яйца точно никогда не понадобятся. Утешая себя подобными мыслями, я перешел дорогу и миновал арку. Двинул к ожидающему меня цыгану. Тот вопросительно поднял брови. Ну как? Нормально. Свяжись с костей. Пусть начинают. Федька сделал короткий звонок. И пока я, не дрогнувший рукой, выкинув из пакета сала, менял его на скрепленные скотчем бруски взрывчатки, принялся доставать из сумки оружие.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 Поэтому, когда полицай увидел у себя под носом ствол, он тут же проникновенно попросил. "Не убивай, брат!» Мне было не до Поэтому, выдернув у противника пистолет из кобуре и слегка встряхнув этого недобитка, рявкнул. «Утром девушку сюда привозили. Где она сидит?» Тот, как будто всю жизнь, ожидая подобного вопроса, ни на секунду не задумываясь, выпалил. «Третий камер! Вот-вот ключи! Иди, показывай!»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 Вот это и есть настоящая женщина и настоящая любовь. Сейчас волка морально попинают, а может, и не только морально, зато потом пойдут рыдания на груди и слова безмерной благодарности. Возможно, многоопытный цыган имел дела с подобными барышнями, но насчет Насти он не угадал, так как после его слов она буркнула «Все вы дураки!» и молча уставилась в окно. А я, кажется, начал понимать, в чем дело.